Глава вторая. Утро начинается после обеда. В начале второго, позевывая, выползаю на кухню, чтобы заварить себе свежего чая, и ухмыляюсь, вспоминая по подходящему поводу бабку Нюру. Вот именно так. Не бабу, не бабушку, а бабку, как звали мать моего отца в деревне абсолютно все. Любила она поговаривать, что спать дольше полудня нельзя черти приснятся, и никогда не позволяла мне находиться в кровати после двенадцати. Даже на следующий день после дискотеки, куда отпускала с подружками довольно свободно, считая, что у девки в голове ум должен быть собственным, а не соседским. Расталкивала непременно в одиннадцать часов, чтобы дать еще минут десять-пятнадцать поваляться. И неважно, во сколько я возвращалась, пусть хоть под утро с первыми петухами. Эх, классная бабка у меня была, но характерец еще тот, жесткий, строгий, но справедливый. И меня любила, пусть и не демонстрировала это так открыто, как принято у других, но заботилась всегда, не обделяла, не тыкала. Да что там, приютила, признав своей. Не сдала в дом, как сиротку, оставшуюся без родителей. Хотя могла, и никто бы и слова не сказал против. Ей же под 65 было, когда отец с матерью разбились на самолете. Мне в тот год только 12 минуло. Самый взрывной период у подростков, как говорят. А она не побоялась, опеку оформила. все по закону, чтобы никто не придрался. Но и мне сразу сказала, чтобы о глупостях не думала, дурью не маялась и голову на плечах имела. В первое время дичилась ее сильно. А как иначе? Мы же и не знались никогда. Отец с дедом еще по молодости разругались. С тех пор и не общались вовсе. А бабка Нюра, как верная супружница, всегда на стороне деда была. Даже после смерти. Муж — голова, жена — шея. Значит, неделимы. Всякий раз отвечала она, когда я ее спрашивала, почему она не встала на сторону сына и не помирилась с ним позже. И меня учила, чтобы за мужа держалась. Верила ему, как самой себе, шла за ним следом, куда б не подался, уважала и почитала. Странное дело, но за десять лет у нее отлично вышло меня науськать, а может, даже зомбировать. В любом случае, в правильность Кособокова посыла я уверовала. Тем, наверное, и Власова привлекла. А что? Наивная дуреха, с широко распахнутыми глазами и ртом, взирающая на него как на божество и верящее каждому слову. Мы познакомились, когда я заканчивала пятый курс мединститута. Мне было 22, а я вела себя как 16-летняя. Нет, не хихикала и не несла чушь умолку. а молчала, дышала через раз и пожирала его влюбленными глазами. Теперь и сама не понимаю, за что возвела обычного взрослого мужика на пьедестал, и засунула собственные желания и чаяния далеко в задницу, лишила себя всего, отказалась от давней мечты стать педиатром, отдалилась от друзей и подруг, стала реже навещать бабку в деревне, сменила удобные и практичные вещи на стильные, которые мне подбирал он, но главное — забыла, что можно радоваться совершенно обыденным вещам, таким как прогулка по городу, поход с одногруппниками в горы, посиделки в кафе. Власов считал, что мне это не нужно, лишнее, отвлекающее. И я верила, не спорила, и принимала его решения как свои. Звучит диковато, но это сейчас. А тогда я парила от его улыбки и плакала ночами в подушку, ища в себе ошибки и минусы, если он забывал перезвонить. Бабка Нюра тоже радовалась, что девка пристроилась в надежные руки взрослого, солидного человека. Да, руки казались тогда надежными, как и сам Власов. На момент знакомства ему было 34. Взрослый состоявшийся мужик. Бизнесмен-строитель, а не какой-то там «купи-продай». Он привык командовать и повелевать другими. Вот и в наших отношениях был единоличным лидером. Но я не претендовала. «Михаил умнее, он знает лучше, а я подстроюсь». Примерно в таком направлении крутились все мои мысли. И я подстраивалась. Всегда. Именно он решил, что я должна стать хирургом, потому что это солидно звучит. Именно он решил, что мы поженимся за неделю до Нового года, чтобы добавить ему весомости и показать ответственность перед заключением сделки. Именно он... Решил, что ребенка спустя год брака нам иметь рано и... Нет, об этом вспоминать не хочу. Слишком больно. Пусть и прошло шесть лет. Бабка Нюра умерла через пару месяцев после моего замужества. Однажды вечером легла спать, а утром не проснулась. Зато осталась в счастливом неведении, каким монстром и мерзавцем оказался тот, который должен быть в семье головой. Мои розовые очки разбились через год после свадьбы, как и я сама, упав с лестницы со второго этажа. Именно тогда прозрела окончательно и поняла, что жить надо не для кого-то, а для себя. Или, по крайней мере, видеть от своего партнера отдачу и тепло, а не потребительское отношение — тычки, поддевки и насмешки. Я собрала вещи и захотела уйти, наивная. Оказалось, что и на это решение у меня нет права голоса. Моя золотая клетка захлопнулась, а дверь в нее заварили. А еще несколько месяцев спустя власть Михаила перешла в тиранию, а дальше я познала монстра. Ой, все, хватит. Отбрасываю неправильные, бередящие душу мысли из головы и решаю заняться чем-нибудь более полезным. Да вот, к примеру, хотя бы вынести мусор. Задумано, сделано. Достаю пакет из подмойки, подбираю со стола фантик от конфеты, которую съела за завтраком, и, как есть, топаю к входной двери. В моем случае вынести мусор — это дойти до мусоропровода, спустившись вниз на один пролет или поднявшись вверх. Называется «Выбирай путь под настроение». Но самое прекрасное, что не нужно утепляться и ползти на улицу. В прихожей все таки торможу, чтобы надеть шлёпанцы. Люблю ходить дома босиком или в носках. И мельком осматриваю себя в зеркале. Моська немного сонная, но это и понятно — столько дрыхнуть. Вьющиеся темные волосы закручены в удобную гульку на макушке с помощью широкой резинки. На мне пижама, розовая майка на широких лямках и короткие штанишки до колена. Тоже розовые, но еще и с цыплятами. Это коллеги-мужчины пошутили, подарили всем женщинам на 8 марта подарки с сюрпризом. Мне досталось вот такое чудо. Да ладно, дело пяти секунд, а там пусто. Отмахиваясь от умной мысли, накинуть сверху халат или даже кофту, которая висит вот прямо перед носом. Ради успокоения отщелкиваю личину и приоткрываю дверь. В подъезде тишина, как и предполагала. Визуальный осмотр подтверждает правоту. И я. Усмехнувшись, шустро спускаюсь вниз, чтобы избавиться от мешка. Поход оказывается удачным и проходит без эксцессов. Поднимаюсь в припрыжку и почти касаюсь оставленного в личине ключа, когда раздается щелчок запора сзади. Знакомый аромат дорогих женских духов приятной волной задевает мое обоняние, подсказывая, кого я увижу за спиной в следующую секунду. «Привет, Эля». Здороваюсь, обернувшись. Моя соседка по лестничной площадке, очень ухоженная девушка с длинными каштановыми волосами, неторопливо оборачивается на своих гигантских шпильках, вешая сумочку на локоть. «О, женёк, привет!» — замечает она меня. «А ты чего так странно одета?» — осматривает, чуть прищурившись. Вопрос логичный, если посмотреть на нее: Кожаные штанишки, белоснежная блузка с жабо и поверх нее длинный бежевый жилет идеальная прическа аккуратный неброский макияж куколка я на минутку выбегала мусор выносила киваю в сторону лестницы натягивая улыбку ой точно а я еще думаю что о чем то забыла эля взмахивает тонкой ладошкой качая головой бывает соглашаюсь чтобы поддержать разговор и отворачиваюсь пора домой не такие уж мы хорошие знакомые чтобы о чем то болтать Больше пяти минут. Но ошибаюсь. «Погоди, Жень, не спеши!» — ломает мой порыв на корню. «Я хотела с тобой кое-что обсудить. Сейчас, только мусор захвачу. Не сбегай. Минуточку!» И, не дожидаясь моего согласия, соседка семенит к себе в квартиру, в то время как я остаюсь одна посреди парадной. После ухода Эли я все-таки сбегаю к себе, чтобы накинуть кофту. Правда, попутно вспоминаю про кастрюлю с водой, поставленную на газ, потому заскакиваю еще и в кухню. Отключить конфорку — святое дело, вдруг потом забуду. Отсутствую минуты три, не больше. А когда выхожу на площадку, там уже неведомым образом собирается толпа. Ладно, Эля, ее я ожидаю увидеть, когда распахиваю дверь и вываливаюсь в коридор. Но наличие соседа и незнакомого широкоплечего детины под два метра ростом оказывается неожиданностью. Вот же засада. Сглатываю образовавшийся ком в горле и отступаю к родным пенатам. При виде сомова вся расслабленность мгновенно испаряется, тело становится тяжелым и неповоротливым, напряжение зашкаливает. Смотрю на него, высокого, красивого, и сердце срывается на дикую дробь, стараясь пробить грудную клетку. Жар опаляет щеки и шею, а ладошки потеют, как у вчерашней школьницы. Черная майка обтягивает рельефный упругий пресс, подчеркивая каждую мышцу и широкий разворот плеч, а серые спортивные штаны держатся лишь на честном слове. «Мамочки!» Вскидываю глаза к его лицу и замираю, наталкиваясь на ответный, внимательный, изучающий взгляд. От этого прямого контакта ощущаю, как что-то щекоткой пробегает внутри. Столбенею и под воздействием неведомой силы тону в синем штормовом море. «Ветрова! Не дури! Хватит!» Уговариваю себя стать, как и пару минут назад, взрослой адекватной женщиной, а не пугливой ланью, застывшей перед светом прожекторов локомотива. «Ну куда там?» «Понесло. Жар и холод соперничают за власть над моим телом, и я радуюсь уже тому, что могу покрепче сжать подрагивающие пальцы в кулаки и спрятать их в карманы кофты, подальше от внимательных глаз, подмечающих все до мелочей. Полная ненормальность. Ставлю себе неутешительный диагноз, прикусывая губу. А ведь я хирург, пусть и не практикующий почти год. Но руки, руки-то у меня никак дрожать не должны. Ох, ну ничего себе, Олежка, ты красава! В таком цветнике поселился, зависть берет. Справа куколка, слева конфетка. Раздается задорно веселый бас незнакомца и следом присвист. Он-то и заставляет моргнуть и очнуться. «Знакомься», — произносит Сомов, чуть приподняв левый краешек губ и отвернув, наконец-то, от меня голову. Эля и Женя, мои соседки. Добрый день. Выпаливаю вместе с кивком, вовремя вспомнив о правилах приличия. И вновь, помимо воли, кашу на соседа. Магнит он, чертов! Вот кто! Привет-привет! А я Илья, выдает шутливый незнакомец. Он делает резкий широкий шаг в мою сторону и вскидывает ладонь. Не успевая проанализировать его жест, действую на инстинктах. Отшатываюсь назад и вжимаюсь спиной в дверное полотно, широко в испуге распахивая глаза. Черт! Ругаю себя чуть позже за глупый поступок, потому что былинный богатырь всего лишь протягивает руку, чтобы поздороваться. Я же трусливая идиотка, вот кто. Понимаю, что давно пора оставить прошлое в прошлом и перестать шарахаться от всех подряд. Никто на меня набрасываться не собирается главный монстр уже не придет но инстинкты иногда сильнее сегодня именно такой случай барс резко произносит сомов и слегка качает головой когда представившийся ильей мужчина переключает на него внимание короткий обмен взглядами прости цыпленочек не хотел пугать выдает мне великан и через секунду уже стоит рядом с элей очаровывая ее в отличие от меня Соседка выглядит очень довольной новым знакомством. Она широко улыбается, поправляет волосы, перекидывая их за плечо, и почти незаметно перетекает в более выгодную позу, слегка отставляет ножку и выгибает спинку, из-за чего грудь приподнимается и кажется пышнее. «Вау! Шах и мат, Илюша!» Комментируя вид поплывшего русского богатыря, взирающего на красотку блестящими глазами. «Ты в порядке?» — Сомов совершенно незаметно оказывается рядом. И все. Других будто нет. Улавливаю его энергетику. Чувствую запах, от которого в прямом смысле ведет голову. Никогда не думала, что букет может быть не только вкусным, но и красивым. Будто я смогла прочувствовать каждую его терпкую ноту. Аромат ментоловой свежести, приятный дорогой одеколон и даже его личный мужской запах. Ветрова, ша! Хватит! Да что с тобой происходит? Пытаюсь ввести себя в рамки и перестать так сильно реагировать на близость мужчины. Да, конечно, мямлю, не поднимая глаз. Боюсь, если пересечемся взглядами, точно утону. Потому усердно демонстрирую, что наблюдать за соседкой, мило воркующей с Ильей и громко смеющейся над его шутками, мне очень интересно. Точно? На меня посмотри. Мое поведение Олега явно не устраивает. И пусть его голос звучит мягко, но вместе с тем я слышу самый настоящий приказ. Жесткий, требовательный и... Я не могу не подчиниться. Вскидываю голову и замираю. Сомов так близко. Протяни ладонь, коснешься. Он, кажется, еще крупнее, чем с расстояния в пару метров, и весь такой крепкий, тренированный, сильный. Жаркий. Щеки воспламеняются, будто я стою рядом с открытым пламенем. Все в порядке. Выдыхаю чуть придушенно. Я, наверное, пойду. «Ой, Жень, не уходи!» Оказывается, Эля умудряется не только виртуозно флиртовать, уже чуть ли не под руку стоя, Столько, только что познакомившимся большим парнем, но и отслеживать нас с Сомовым. «Я тебе еще приглашение не отдала. На, держи!» Соседка зарывается в сумку, а потом протягивает мне черный плотный конверт размером в половину меньше обычного почтового. Приходится взять, потому что руку она так и не опускает. Что это? Верчу предмет, не открывая. Ни на одной из сторон нет никаких надписей. Странно открой и увидишь подначивает эля с какой-то залихватской удалью, широко улыбаясь будто то что скрыто внутри меня непременно паразит и она это точно знает вот только я ее не понимаю совсем мы познакомились в ноябре прошлого года когда я переехала в этот дом за все время виделись дай бог раз десять такое же количество раз обмолвились фразами привет пока все не подруги неприятельницы, соседки по лестничной клетке. И тут непонятный конверт. Ладно, и так все внимание собрала на себе, хотя терпеть его не могу. Приподнимаю незаклеенный уголок ногтем и, занырнув пальцами внутрь, выуживаю белый картонный прямоугольник размером чуть больше обычной визитки. ВИП-приглашение. Загородный клуб «Мираж», 6 сентября, 21.00. Плюс один. Пробегаю глазами надпись пару раз быстро. Третий раз медленно. Вчитываясь. И все равно не понимаю, какое отношение все это имеет ко мне. Эля это.. Хмурю брови, потому что намерена быть попугаем и уточнить вновь, что за ерунда у меня в руках. И что, собственно, вообще происходит. Однако краем глаза цепляю лицо стоящего рядом Сомова мрачное лицо странно взирающее на прямоугольник в моей руке а потом и на меня саму как то по новому холодно неприятно потому и последнее что проглатываю но соседка уже спешит перебить да да да именно то что ты хотела получить на день рождения воодушевленно чирикает она размахивая ладошкой ты их хотела я выполняю твое желание кстати Обратила внимание, там плюс один указано. Женек, не забудь пригласить меня с собой.